Глава 2. В это же время в трех милях к западу некая светловолосая женщина громко кричала и возмущалась. Она была великолепна. Даже в раздражении после бессонной исключительно активной ночи с растрепанными волосами, спадавшими на плечи, она выглядела на удивление прекрасной. Ну еще бы, с такими-то длинными ногами и безупречной кожей. Снаружи доносился негромкий гул автомобилей, почти неразличимые сквозь тройные стекла окон пентхауса. Утренние облака висели низко, цепляясь за башни города и проползая над Темзой. Вид из этих окон был ошеломительный. Однако прогноз погоды обещал сегодня сырой и душный день. Блондинка почти визжала, а Джоэл просто смотрел в окно, что нисколько не помогало разобраться в деле. Блондинка задумала на тот вечер приятный многообещающий ужин, Но как только Джоэл дал понять, что его этот ужин не слишком интересует, ведь, по правде говоря, трех свиданий более чем достаточно, и воспоминаний хватит ему на всю оставшуюся жизнь, женщина тут же резко переменилась и начала громко возмущаться. Она не привыкла, чтобы с ней так обращались. «Хочешь знать, в чем твоя проблема?» Джоэл не хотел. «Ты думаешь, что у тебя в нижней части все в порядке, и что это дает тебе право вести себя как последний мерзавец?» что ты можешь позволить себе все, чего пожелаешь. Но это не так, скажу тебе». Джоэл гадал, как долго это будет продолжаться. И права она? Его психоаналитик никогда не высказывался настолько прямо. Джоэлу хотелось выпить кофе. Нет, он хотел, чтобы женщина ушла, а уж потом придет время для чашечки кофе. Джоэл подумал, не поможет ли делу, если он уставится в свой телефон. «Помогло». Ты только глянь на себя. Твое поведение сразу тебя выдает. Да-да, никто и думать не станет о том, что у тебя внутри. Или через что ты прошел? Ты весь в своих поступках, а они позорны. Ты все сказала, — услышал Джоэл собственный голос. Блондинке был такой вид, словно она собиралась швырнуть в него туфли. Но она заставила себя умолкнуть и начала с вызывающим видом собирать свою одежду. джел чувствовал, что ему не следует смотреть на нее. но он забыл, насколько она великолепна. Он моргнул. «Пошел ты!» — резко бросила женщина. Ее юбка была невероятно короткой, и ехать в таком виде в метро домой, в западную часть Лондона, ей было бы весьма неловко. «Вызвать себе такси?» — спросил Джоэл. «Нет, спасибо!» — сухо откликнулась она, но тут же передумала. «Да, вызови!» Джоэл снова взялся за телефон. «Где ты живешь?» «Ты что, не помнишь?» «Ты же бывал у меня!» Джоэл моргнул. «Он не слишком хорошо знал Лондон?» «Да, конечно». Шеперц буш вздохнула женщина. «Разумеется». Последовала пауза. «Все возвращается на круги своя, Джоэл, и ты свое получишь». Но он уже шел к кофейной машине, проверял электронную почту, готовился к начавшемуся дню. Что-то вертелось на краю его памяти, но что... что-то хорошее. Он не мог вспомнить. В семистах милях к северу люди возвращались с полей, разминая мышцы. Вокруг них носились собаки, впереди разбегались кролики. Со стороны воды дол ветер, свежий, как лимонный лед, а наверху плыло яркое белое небо. Первые утренние работы завершились, люди хотели позавтракать, а внизу на камнях причала у залива рыбаки вытаскивали на берег улов и распевали в ясном утреннем свете. Их голоса неслись вверх по склонам холмов. Что, по-твоему, видят его глаза? Спой о долинах и водопадах, А лучше селедки для пирога. Что, по-твоему, видят его глаза? Поя о селедке, о пирогах, поя о долинах и водопадах. Причин для радости нам хватает, Поем о долинах и водопадах.